Флагминьор осмотрел и щупал корабль, будто видел его в первый раз. Хотя ничего нового, кроме собственно окраски и маскировки, на нем не появилось. Больше всего заградитель был похож на что-то среднее между американским UMS или уменьшенным раза в полтора Ревином И отечественным тральщиком типа фугас, а скорее на старый времен Первой мировой войны Балтийский минзак Мста. Пушек не прибавилось, пулеметов тоже. Отбиться от корейского сторожевого катера, потопить попавшуюся по пути шаланду или попытаться хотя бы отпугнуть полуавтоматическими сорокопятками вражеский штурмовик, если тот не будет реактивным, а поршневой, на это его хватило бы. Но мины все же были важнее. Прослужив не один год на тяжелом дропелинейном крейсере Кронштадт, повидав и линкоры, и новую Москву со Сталинградом, капитан-лейтенант Вдовый не потерял способности радоваться хорошо построенному кораблику, в том случае, если он построен к месту. Понятно, что экономика коммунистических Китая и Кореи в складчину вполне вытянет постройку нескольких эсминцев. Но вот промышленность уже нет. Кроме того, для них не окажется обученных команд. Их нечем будет прикрывать от бомбежек, поскольку морская авиация у тех и у других отсутствует. А «Зениток» не хватает и не будет хватать никогда. И тогда приходит время москитного флота, вот такого, как эта «Плавеединица». Но... «Посмотрим, как у тебя получится», — вслух сказал он и снова засмеялся, услышав, как случайно оказавшийся позади Ли, коротко перевел его слова. В шести часам утра новейший минный заградитель ВМС КНА был уже почти полностью загружен минами. Процедура погрузки лишь мельком напомнила Алексею тяжелые минуты, как он ждал не в вымпел номер четыре которые загружали при нем. Слишком уж привычным это было. Мины, мины. В начале войны американский флот терял по одной плав-единице боевому кораблю или транспортному судну на каждые 15 вытроленных мин. Сейчас это соотношение упало почти до нуля. Скорее всего, именно это и послужило причиной введения той советнической должности, которую ему повезло занять. Но такое состояние дел категорически не устраивало ни его, ни корейцев. Матросы и пехотинцы, то не музыкально ухая и вскрикивая, то, исполняя местный аналог дубинушки, с натугой протаскивали тяжелые якорные тележки с шарами мин по палубе, выведенного из канала корабля на мачте которого подрагивал под ударами несущихся снежинок, соответствующий его опасному грузу красный флаг. В заданное время все же уложиться не удалось. Но, во-первых, в этом флаг минер был виноват сам. Именно за желание заслужить его одобрение погрузка не началась вовремя. А во-вторых, Алексею все равно понравилось как в йонг организованы работы. Десять минут здесь не играли никакой роли, ну, разве что могли вызвать его критические высказывания, за коим последует клятвенное обещание работать, как положено коммунистам, работать еще лучше. И в конце концов, это была всего лишь тренировка. Спроси у товарища флагманского минера и у остальных, когда был последний подрыв. — спросил Алексей, провожая взглядом командира корабля, карабкающегося по скоб трапу на рубочную надстройку, чтобы не попасть под ноги облепившего очередную мину полвзвода. Корельцы орали какую-то кричалку уже настолько лихо и душевно, что чайки со стороны моря начали стаями подниматься в воздух. «Что — Что? — не понял Ли. — подрыв! когда кто-нибудь подрываться на мине, такой же, как это. Переводчик повернулся и, приподняв подбородок, начал произносить многосложную фразу, перекладывая, видимо, вопрос на свои слова. Корейский офицер переспросил его о чем-то, почти с такой же интонацией, как сам ли переспросил Алексея. И тот в очередной раз вспомнил, что переводчик не кореец, а китаец. Как бы хорошо он ни знал языки, у него наверняка должны быть какие-то свои трудности. «Неизвестно, товарищ советник. наконец отозвался ли после короткого обмена уже отдельными словами. Вон тот товарищ говорит, что неделю назад в районе недавно обновленного заграждения Апсом Малым, постом наблюдения береговой обороны ночью, Были отмечены взрывы и вспышки, но он добавил, что это ничего не значит. Интервенты могли вести троление бомбометанием или просто расстреливать полавающие мины. Верно. А обломков на берег не выкидывало? Спасательных жилетов? Гидросамолеты не летали над морем? Больше обычного. Маринеры, старые Каталины, британские Сандерленды, ну, геликоптеры. — Нет, — перевел Ли после очередного обмена неразборчивыми словами. — Ничего не видели. — Тогда мимо, — вздохнул Алексей. — Он не особо рассчитывал, что ему скажут что-нибудь и хорошее, и правдивое одновременно. Но человеку свойственно надеяться. — Как запланировано? Десять минут отдыха и разгрузка? Ему хотелось сказать «десять минут перекура», но по понятным причинам он вовремя заменил слово. «Двадцать», — попросил местный офицер и еще показал на пальцах, дважды сжав и разжав ладони. «Очень тяжело». Просительный тон Алексею понравился. Офицер явно пытался завоевать его расположение. «Хорошо», — согласился он. — Я не возражаю, если товарищ флагманский минер не против. Ухайдаканны, как это называется, тяжкой физической работой, бойцы просто попадали, где стояли. Большинство прямо вокруг мин. Сумерки постепенно становились все светлее и светлее, и Алексей, посмотрев в небо, опять мгновенно поменяв настроение с удовлетворительного на настороженное, и сам этому удивившись. Не дай бог, принесет разведчика не вовремя, а тут мин, полная палуба. Расчеты, установленных на заградителей зенитных полуавтоматов и ДШК, находились в полной готовности, в касках. Один из офицеров стоял на баке, расставив ноги и водя по горизонту биноклем. Можно было предполагать, что и другие огневые средства этой пародии на военно-морскую базу находятся в полной боевой готовности. Разумеется, на многое они не способны, но расслабляться в любом случае вредно. Случалось, реактивные самолеты сбивали и из крупнокалиберных зенитных пулеметов, а иногда даже из полуавтоматических одноствольных установок, вроде тех же устаревших, Сорокопяток. Наверняка списанных с советских кораблей. «Десять минут уже прошли», — сказал Алексей сам себе, нервно поглядев на часы. «А мы все сидим и отдыхаем. Опасненько!» Переступив с ноги на ногу и с неудовольствием покосившись на беседующих о чем-то корейских офицеров, он снова начал разглядывать матросов минного заградителя, и бойцов охраны базы. Кстати говоря, переводчик Ли в минуту откровенности признался ему, почему так не любит употреблять нормальный, в общем-то, слово солдат. Тот самый учитель русского, который был то ли белогвардейцем, то ли железнодорожником, научил его неплохо, и не только русскому, но и истории. Иначе командира взвода Хао Мао Ли не оскорбляло бы применение слова «солдат» по отношению к его боевым товарищам. «Солдаты сражаются за сольда, за итальянские деньги или за американские», объяснил он Алексею, как будто тот этого не знал. «А бойцы идут в бой за родину, за свою страну, или, как и мы, добровольцы, чтобы помочь своим братьям-корейцам». «Вы же помогали полякам и остальным?» Алексей хмыкнул про себя, облокачиваясь на леерную стойку и с интересом глядя на здоровенного рыжего матроса. Тот повесил шапку прямо на свинцовый колпак, закрывающий взрыватель мины, и теперь бурно с прихистом сопел во сне. И полякам помогали, и датчанам, и голландцам, и чехам. Всем, кого мы освободили, кладя свои жизни. Брат Гошка за поляков, отец, друзья, соседи, одноклассники за всех остальных скопом. А потом вдруг неожиданно оказалось, что они тоже все сплошь участники движений сопротивления. Что-то у них Странное такое было сопротивление всю войну, пока мы не пришли. Братья-чехи немцам самоходки клепали, спин не разгибая. Танковый полк «Вестланд» — голландцы. Одиннадцатый и 23-й панцергренадерские — тоже голландцы. 48-й и 49-й пехотные полки «Вермахта» — обратно голландцы. Нордланд — генерал Сейфард. Дюрейтер? Хоть дюрейтера постеснялись суки, адмирал же в гробу перевернулся. Куда не плюнь на фронте? Всюду за немцев или голландцы воевали, или венгры, или румыны? Нет. Югославы честнее. Единственные в Европе, кроме нас, кто завоевал себе право плюнуть в просвет Бранденбургских ворот. И не обслюнявиться при этом с головой до ног. Маршал Тита, конечно, тот еще сухарь моченый. Но то, что пишут в газетах, ерунда. Никакой он не враг. Вот здесь, да, здесь враги, это четко и ясно. А там... Большая война покажет, кто на самом деле друг, а кто враг, приспосабливающийся под маской друга. Но пока ничего вроде, живем мирно. Посмотрим.